Глава 42. Красота, нищета. В мадамином доме земляночные чудища продолжали любоваться цветком. Преподобный Ауртни с одной и той же улыбкой приглашал всех войти. И, конечно, Стейнку из хуторской хижины тоже, ведь разве не под ее крышей возникла Исландская академия музыки? Из всех баб этого хрепа она была самая неприглядная наполовину лысая, с патлами, свисающими вдоль обмороженных щек. Каждая морщиной на ее лице была до краев полна копоти. Так что казалось, эта женщина сплошь покрыта черными шрамами, а на лбу, прямо над левой бровью, красовалась вечно красная шишка, из которой порой сочился непонятный прозрачно-белый гной, капавший на бровь и засыхавший на волосках, так что у нее все время был шершавый бугор под глазом. Ее губы все потрескались, и некоторые трещины были влажны от крови. верхней челюсти не хватало обоих передних зубов, так что, казалось, она прямо угрожает людям этим фактом, потому что, открывая рот, она всегда до десны обнажала верхнюю челюсть, сильно выступающую над нижней. От этого обнажение десны всем становилось не по себе, потому что двойной кратер, остававшийся от передних зубов, был черным-черным, и эта чернота заходила высоко на десну, словно зубы в ее рту спалились. Ее одежда по обыкновению была заношенной, занюханной и запачканной. Сзади на внешней юбке она носила твердокаменную навозную блямбу, которая, очевидно, болталась там еще с Рождества. И переодевалась она с конца XIX века. У Вигдис тошнота подступила к горлу, как только она увидела, как эта женщина, согнувшись пополам и покачиваясь, вошла в гостиную с руками замершими в положении для вязания, так что локти торчали позади, словно короткие неоперенные крылья. В отличие от других гостей, она решительно пошла напрямик к столу, ведь, несмотря на всю ее неряшливость, про ее поступки всегда можно было сказать «чисто сработано». Вигдис и Сусанна видели эту беднячку на богослужениях и ёжились, но увидеть ее здесь, в этой гостинно-безделушечной обстановке, в их собственной комнате, где она была на сцене одна, было еще более пугающим. Подруги раньше никогда не сталкивались с человеком в таком позорном состоянии. Запах от нее стоял такой, словно за ней столпилось целых 18 покойников. А Ауртни еще и здоровался с ней за руку. Это была крайне неподходящая обстановка для женщины на сносях. У этой троллихи мог оказаться французифилис, желтуха, даже проказа, и поговаривали, что она убила своего мужа ядом и молотком. По всем этим причинам, каким-то уму непостижимым откровением казалось то, что девочка, держащаяся за ее зловонный подол, была прекраснейшим цветком, который в жизни видели глаза подруг. Даже красивее, чем девочка, которая побывала здесь только что и сейчас ушла, Хельга, дочь Снёльки, с нижнего обвала. Если бы только здесь присутствовал датчанин-фотограф, личико этой девчушки попало бы прямиком на открытку. И как только такая красота вышла из такой палёно-зубой пещеры, ее мамаши? Никто из гостей не стоял у цветка дольше, чем Стейнка из хуторской хижины. Никто не был пленен его красотой больше неё. «Просто чудо, как красиво!» — простонала женщина, склонившись перед этой яркой святыней, сверкая дыркой в зубах в светлое воскресное окошко. Старые мадамы дважды моргнули веками, словно веерами, которые могли бы отогнать густой зловоние, исходившее от хуторянки, но в остальном не шелохнулись, не шевельнули ни губой, ни пальцем. — Да, дивная красота, — стонала стоинка. — Значит, вот какие у пастора детки. От него только соцветия родятся? — Да, наверное. Он как есть святой. А что же это за цвет? Никто не решился ответить. Все были сражены ее дерзкими словами, а преподобный Ауртни в коридоре глотнул кадыком. — Как называется этот цвет? — Это розовый, — проговорила наконец Сусанна. — Розовый? Такого цвета в нашем языке нет. Это какая-то датская хреновня. — Розовый — исконно-исландское слово. В саге «Аньялия» гуннар из «Хлидоренди» его употребляет, — сказала Вигдис с тяжелым упреком в голосе. «Это его изгубило», — отозвалась баба. И тут она сделала то, чего тоже никто другой не делал. Просунула голову, свою пресловутую черепушку над столом, пока запутавшийся в волосах кончик носа не дотянулся до самого большого цветка, этого ярко-розового празднества. И начала нюхать изо всех сил, шумно вдыхать аромат, словно от этого зависела ее жизнь, словно она нашла источник вечной юности и с каждым глотком продлевает свою жизнь на одно лето. Вигдис вскочила и выбежала на середину комнаты. Да что она там творит? Жует ее цветок? Нет, вроде бы не жует. Но вдруг она выпивает из него жизненную силу. Если она и дальше так будет продолжать, вдруг она его убьет. Девочка Маргарет стояла рядом с матерью и безучастно смотрела в окошко. Со своим ангельским профилем и, казалось, не проявляла никакого интереса к розовой цветочной красоте. Вигдис с Сусанной не могли оторвать от нее глаз. Неужели Бог создал себе ангела в землянке? Но самым непостижимым для них было, насколько мать и дочь были схожи. Значит, и мать когда-то была таким же цветком, но суровая жизнь с годами превратила ее в то, чем она стала сейчас. И этот ангелочек через несколько десятков лет превратится в такую же тролиху? Ах, как жестока эта страна! Ах, какая роскошь! Ох, какое чудо! «Ах, мой единственный!» — стонала Стейнка из футарской хижины между вдохами. Вигдис едва не отдернула бабу. Она собралась вынюхать эти розы, как табак, но побрезговала дотрагиваться до горбатого склона, который представляла собой ее плечо, и материал ее кофты лоснился от того, что терся о косовище и коровьи ляжки. Но этого и не потребовалось, потому что прежде, чем смердящая баба вынюхала из цветка всю жизнь, Она отвела от него свою голову и обернулась. Юная пасторша никогда еще не видела столь безобразной радости, столь прекрасной троллихи. Лицо бабы сияло всеми своими шишками и бугорками, кровавыми трещинами и зубными кратерами, как будто ярко-розовый оттенок цветка примешался ко всем краскам ее лица и поднял их, врдя на светящийся восторг. На кончике носа, на вершине шершавого бугорка, на левой брови, на гнойной мокрите... В шишке на лбу, на блестящей верхней губе, в овечьи серых, вечно мокрых зрачках, везде виднелись бегоние розовые проблески величиной с булавочную головку. Она искупалась в красоте цветка, втянула в себя его цвет и запах, текстуру и великолепие. Сейчас стояла перед носом у Вигдис, словно человек, сподобившийся спасение души, которому осталось только сказать: «Ну вот, теперь можно и умереть спокойно. Затем она сказала Спасибо и стала понукать дочь, и они в мгновение ока исчезли из гостиной с этими отведенными за спину лоснящимися локтями. В гостиной стали стоять и сидеть две подруги из западных фьордов и старые мадамы. Они пытались отогнать от себя ощущение, что все они, но отнюдь не та, которая только что ушла, вообще не умеют наслаждаться красотой, потому что она для них слишком буднична. В коридоре Стейнка попрощалась с пастором, А затем послышалось, как она громко сказала, как только они с дочерью вышли на крыльцо. «Ну, мага родная, вот ты посмотрела к ним нутро. У них там не жизнь, а тащище бескотинное». Осенью двадцатилетняя батрачка с молочного родила девочку, которую окрестили в лучшей гостиной мадамина дома и дали имя Бегония Аурелия Андрес Доттер в присутствии ее тезки в черном жестяном горшке. Утверждали, что отец девочки никто иной, как норвежский капитан китобой Андерс Нюваль.